Передайте дядюшке, что я понял цену его слов. Я понял его душу, вернее, ум. Ибо душа в сущности ничто. Года четыре спустя в одно утро Петр Иванович ходил взад и вперед по своему кабинету. От лет ли, от обстоятельств ли он опустился. Движения его были не так бодры, взгляд не так тверд и самоуверен. В бакенбардах и висках светилась седина. Особенно странно было видеть на его лице тоскливые выражения. Он как будто бы был в недоумении. Он делал шага два, вдруг останавливался посреди комнаты или скорыми шагами отмеривал два-три конца от одного угла до другого. Казалось, он был сильно взволнован. Что ты делаешь, Лиза? Вот, просматриваю расходную книгу. Вообрази, Петр Иванович, за прошедший месяц на один стол вышло больше полутора тысяч. Это ни на что не похоже. Слушай, Лиза. Доктор говорит, что моя болезнь здесь может усилиться. Он советует ехать на Воды за границу. Что ты скажешь? Что же мне сказать, ехать надо? Раз он советует. Ну а ты? Желала бы ты совершить этот вояж? Пожалуй. Или, может быть, ты хотела бы остаться здесь? Хорошо, я останусь. Что же, с двух? Велишь, поеду, нет. Здесь останусь. лизенька доктор говорит, что и твое здоровье Здесь несколько пострадала от климат С он взял? Я здоров Совершенно здорова. Ничего не чувствую. Или не съездить ли нам обоим на лето в Крым? Mm. В Крым. Хорошо и в Крым. Тебе что, все равно, где не быть? Все равно. Пётр Иванович, воля твоя, нужно что-то делать, сократить расходы. Полторы тысячи на один стол. Ну, что это тебя так занимает, а? Господи, Петр Иванович, я же не мешаю тебе. Сам учил, теперь упекаешь. Я делаю свое дело. Послушай, Лиза, я предоставляю тебе полную свободу мне свободы не нужно что я стану дел давно я не слышала от тебя лиза просьбы каприза а да мне ничего не нужен петрович а у тебя нет особых скрытых желаний нет. нет передай мне все свои счета дела расходные книги я займусь Лиза, ты знаешь, я считаю самым дельным чиновником в министерстве. нынешний год буду представлен в тайные советники. Наверное, получу. Не думай, что моя карьера могла кончиться этим. Я могу идти дальше. Я знаю, ты не остановишься на полдороге, пойдешь до конца. Нет. Не пойду. На днях я Подам в отставку. В отставку? Зачем? Слушай, еще. Ты знаешь, я расчел с своими компаньонами. Завод теперь принадлежит мне одному. Да, знаю. Так что же? Я его продам. Продашь? Господи, я опомниться не могу. Зачем это все? Неужели ты не можешь понять, что виде как твое здоровье терпит от климата. Я подорожу карьерой, заводом, не увезу тебя отсюда за границу, не посвящу остатка жизни тебе Лиза. но ну, неужели ты считаешь меня неспособным к жертве? какая это всё для меня? Мне никакой жертвы от тебя, Петр Иванович, не надо. Я ее не приму, решительно не приму. Но мои намерения неизменны, Лиза. Господи, если человеку не хочется, не надо жить. Неужели Бог не сжалится, не возьмет меня? Мы, мы уедем в Италию. Поздно, Пётр Иванович, поздно.